Глава 21. первая. С Анной мы очень быстро перешли на «ты». Возможно, этому поспособствовало то, что я отправила Полину к княгине с запиской. После чего в красках рассказала о требованиях свинейной морской поменять имя моей прислуги. Наслышана про Полину Аркадьевну», — засмеялась Анна. «Лично мы не знакомы, но наслышана. Ее отец занимается поставками в армию. Практически все через него проходит». даже наши артефакты». «Ваши? Целительские?» «Наши, Соболевские». Я клановые имела в виду. Чуть нахмурилась Анна. Скорее всего, напрямую было бы дешевле для бюджета, но напрямую не получается. «Почему?» — удивилась я. «Невеста цесаревича из Соболевых. Неужели клану не дают никаких послаблений?» «Цесаревич не император. Невеста не жена». Совсем хмуро ответила Анна. Пока даже даты свадьбы не назначено. А как получилось, что она стала невестой? Возможно, вопрос бестактный, но меня извиняет то, что не так давно я потеряла память и теперь не всегда понимаю, что прилично, а что нет. Лиза. Менталисты что говорят? Совсем по оживилась Анна. Потеря памяти — это не приговор. В моем случае приговор. Сказали, что восстановить невозможно. Нам не было использовано заклинание из запрещенных. Повезло, что в живых осталось. У папы есть хороший приятель, менталист. Возможно, вряд ли. Если даже Велес отказался. Велес? Он к тебе приходил? Восторженно выдохнула Анна. Ну ты и Он так редко кого-то удостаивает беседы. За меня просил один из тех, кто им отмечен. За разговором мы не забывали есть, потому что болтовня болтовней, но скоро нам разбегаться одной на работу, второй на занятие. И лучше бы это делать не на голодный желудок. Забавно, но когда я сказала Полине, что будет обедать еще одна персона, прислуга только приняла к сведению, никак не показав, что готовила только на меня. Но, судя по обеду, готовила с запасом. так что хватило на обеих, да еще и осталось. Тогда понятно. Нет, ничего неприличного в вопросах выбора невесты цесаревича нет. Любой клан, имеющий девушку указанного возраста и нужных качеств, может предложить кандидатуру. Одну? Одну. Чуть омрачилось лицо Анны. И кандидатура должна быть оборотнем с магией. Это сочетается редко. Поэтому по правилам соискательница должна иметь хотя бы что-то одно. У Софии магии нет, только хорошее владение артефактами. Для неодаренного, разумеется. Софья Даниловна явно не вызывала у нее симпатии, хотя Анна старалась говорить беспристрастно, не выпячивая отрицательных черт и не скрадывая положительных. Правда, хорошее владение артефактами, на мой взгляд, не такое уж выдающееся достижение. — Из всего списка Михаил Александрович выбрал Софию Данииловну? — Не совсем так. Выбор делал не только он. Учитываются многие факторы. Скорее всего, Соболева что-то пообещали Львовам, что-то весомое. — Скорее всего? Ты не знаешь? — удивилась я. — Мы не относимся к верхушке клана. Она гордо вскинула голову. «Хотя мой отец значимая величина в целительстве, в дела клана его не посвящают». Тема была ей явно неприятна, поэтому я перестала расспрашивать про клановые дела и перешла на дела целительские. А она с радостью переключилась и рассказывала о занятиях и лекциях с большим энтузиазмом. «А вы уже практикуете?» — заинтересовалась я. «Или считают, что вы пока слишком мало знаете, чтобы исцелять?» «Исцеляем». Но под присмотром. Правда, в конце практики мне доверяли первичный осмотр проводить самой без куратора. «Слишком большой поток больных?» Она рассмеялась. «Что ты? Практику я проходила в императорской лечебнице. Откуда там большой поток?» «В императорской? Туда, наверное, сложно попасть на практику?» «Сложно», — подтвердила Анна. «И берут только лучших. С нашего курса пятерых направили». Не думай, меня взяли не потому, что папа просил, а потому, что я стараюсь учиться так, чтобы быть его достойной. «Я ничего такого и не думала», — улыбнулась я. Действительно, Анна не была похожа на тех, кто живет успехами родителей. У нее наверняка были свои грандиозные планы. Вон как сияет, когда рассказывает о занятиях. Почти так же, как когда упоминает Михаила Александровича, в которого она точно влюблена». хотя и пытается скрыть. А императорская лечебница считается самой-самой? Получается, там лучшее оборудование и целители? В клановых бывает получше, честно ответила Анна. Но на практику в клановые лечебницы только своих пускают, а у Соболевых они... Она замялась, не желая говорить плохо о лечебницах своего клана, но и не находя хороших слов для них. Оставляет желать лучшего?» – предположила я. «Но почему?» «Я слышала, что соболевские артефакты очень ценятся». «Не соболевские, горностаевские». «Да, соболевы наследовали горностаевым, но ряд технологий к ним не перешел». «К тому же...» «Она немного помялась, видимо, не считая корректным сообщать такие подробности». К тому же даже те артефакты, что есть, зачастую не используются. Почему? Умений персонала не хватает? Потому что этим вопросом ведает Сонина мама, а она строго запрещает использовать артефакты. Потому что энергозатратно? Потому что они могут сломаться. Явно кого-то передразнивая ответила Анна. «А если сломаются, то в лечебнице этого артефакта уже не будет, понимаешь?» «Не понимаю. Зачем они нужны, если ими не пользоваться?» «Вот-вот», — кивнула Анна. «Я тоже не понимаю. А вот Соня и понимает, и поддерживает мамину политику. С одной стороны, она помогает комплектовать лечебницы нужными артефактами, а с другой требует, чтобы те лежали в сейфах во избежание порчи». Если она при проверке обнаруживает, что подаренным артефактом пользовались, устраивает такой скандал, что главный целитель лечебницы зарекается трогать артефакты вообще. «Но ну, это уже не благотворительность. Вот-вот, видимость одна». Вздохнула Анна, бросила взгляд на часы и всполошилась. «Ой, мне пора, то на занятие опоздаю». «Заходи, если будешь пробегать мимо», — предложила я. «И ты заходи». Сейчас я адрес запишу. У меня такие сложные отношения с Рысинами, что боюсь, если выйду из университета, назад могу не зайти, — фыркнула я. Так что только вы к нам. По лицу Анны было видно, что ей ужасно хочется узнать, что у меня за сложности. Но время ее поджимало, поэтому она торопливо попрощалась и убежала, пообещав зайти, если не ко мне, то в лабораторию папы точно. А мифодий Всеславович напротив проявился. «Опять вы его что-то влезли, Елизавета Дмитриевна!» Он даже не спрашивал, а утверждал. «Очень уж вы взбудоражены!» «В моем положении ровно не сидится», — согласилась я. «Я знаю, где артефакт. Только как его достать, понятия не имею. Нужны записи деда, а они пропали». «А без них никак?» — деловито уточнил Мефодий Всеславович. — Без них никак, там утерянная методика. — Добро. Поспрашиваю местных домовых, может, знают что. Он исчез так же быстро, как и появился. А я отправилась в лабораторию. Покушение покушением, а от работы меня никто не освобождал. К этому времени Тимофеев успел отобедать и успокоиться, поэтому находился в умиротворенном состоянии. Или, как вариант, настроения ему улучшил тот факт, что своего аспиранта он увидит еще не скоро. То, что Соколова до сих пор не отпустили, говорило о том, что в версию шутки правоохранительные органы не поверили. Или это была шутка, за которую положен срок. Несмотря на уверение Тимофеева, что я ему буду после обеда очень нужна, он прекрасно обходился без моей помощи, что-то себе мурлыкая под нос и отвлекая меня от чтения. Теперь я прицельно изучала книгу деда, рассчитывая там найти хотя бы намек на способ извлечения запиханного в меня артефакта. Но отвлекала не только пение Тимофеева. Невольно думалась и о том, выполнит ли Львов мою просьбу. И если выполнит, то как скоро я увижу Николая. Постоянно маячащая рядом с моим хомяком Ольга Александровна злила даже на расстоянии. Подумалось, что зря я не уточнил у Анны, насколько сильно влияние монархической семьи на внутриклановые дела. Но настроение мне это не испортило. Мне даже петь захотелось, почти как Тимофееву. Но я себе воли не дала. Петь нам точно хотелось разное. А мешать хорошему настроению начальника – плохая затея. Как бы ни пришлось мне после наезда Львовых на Рысину переселиться опять в казенное жилье. Тогда деньги с этой работы окажутся весьма кстати. И это еще не считая опыта, который я тут приобретаю. Кстати, об опыте. Филипп Георгиевич, может, вам нужно помочь? Он замер и посмотрел так, словно напрочь забыл о моем присутствии. Но благодушие тут же вернулось на его физиономию. Он небрежно махнул рукой в мою сторону, чуть не свалив со стола держатель с пробиркой. Поймал его в последний момент и невозмутимо сказал. «Спасибо, Елизавета Дмитриевна, пока не надо. Потом что-нибудь сделайте, читайте пока». В результате я просидела над книгой до вечера. Правда, безрезультатно. Никаких указаний не нашла. Признаться, в глубине души рассчитывала, что именно родственная кровь позволит углядеть нечто, недоступное другим. Не зря же говорят, что кровь не вода. Оставалось надеяться, что она проявит себя по-другому, поскольку в этом вопросе от нее прока не было. Мой уход Тимофеев отметил легким кивком, не отрываясь от замеров. Ужасно хотелось расспросить, что он делает. Но поскольку он поместил один артефакт в другой, от которого почти не отрывал взгляда, даже строчил почти на ощупь на листе какие-то цифры и символы, было понятно, что проявление научного интереса сейчас неуместно. Но если бы не занятие, я бы осталась и непременно расспросила по окончании опыта, что он делает, потому что второй артефакт явно представлял из себя нечто для первичного испытания целительских. В этот раз на занятиях Полины Аркадьевны не было. Сомневаюсь, что до нее удалось донести их бессмысленность. Скорее, она уверилась, что сам факт оплаты даст ей вскоре вожделенную магию. или решила, что с ее талантами ничего страшного не случится, пропусти она одно занятие или даже больше. В любом случае ее отсутствие никого не обеспокоило, и отзанимались мы, спокойно отрабатывая указанные техники. А то, что преподаватель пару раз вздрогнул при звуках открывающейся двери, так у каждой профессии свои риски. Жаль, но по вопросу аурного зрения опять не удалось получить консультацию, потому что в конце занятия преподаватель заявил, что опаздывает и не может уделить никому даже минуты своего драгоценного времени. Убегал он и в самом деле так, словно за ним гналась толпа крэгов. Я была расстроилась, но вспомнила, как Филипп Георгиевич меня осматривал на предмет влияния магии темных артефактов и решила, что про ауры можно поспрашивать и у него. Или хотя бы узнать, что можно почитать. День оказался достаточно насыщенным, так что я в полной мере ощутила усталость, когда возвращалась домой. Казалось, что единственное, на что я сейчас способна, — добраться до кровати и уснуть, разве что еще по пути что-нибудь перехватить, чтобы уж совсем на голодный желудок не ложиться. Но когда я вошла в квартиру, меня словно ключевой водой окатило, поскольку в гостиной с видом хозяйки дома расположилась рысина. «Заставляешь себя ждать, Лиза», — обвиняюще буркнула она. «У меня работа и занятия», — напомнила я на случай, если родственница забыла. «С возрастом память ухудшается. От повторения лишний раз меня не убудет, а все акценты в нашем разговоре будут расставлены правильно». «Ты уже наработала», — фыркнула Рысина. «Зачем тебе Звягинцев?» «Нужна срочная консультация». Это касается того дела, по которому мы с вами никак не придем к компромиссу. Кстати, от квартиры в Ильинске что-нибудь осталось? То, как княгиня на меня глянула, чуть оскалившись и зашипев, прекрасно подтвердила мою уверенность в том, что в квартире ничего найти не удалось. Возможно, консультация с любым другим целителем рангом мне ниже Звягинцева. Игнорируя вопрос про квартиру, предложила княгиня. «На этот вопрос может ответить только Владимир Викентьевич», — возразила я. «Ты уверена?» — княжеская улыбка не сулила ничего хорошего целителю. «Нет, не уверена. Но уверена, что лишние уши не нужны в столь деликатном деле. Чем меньше человек вовлечено, тем лучше. Вы согласны?» «Положим», — неохотно ответила княгиня. Тогда зачем привлекать целителя со стороны, если есть тот, кто уже в курсе наших проблем. Положим, ты права, также неохотно продолжила княгиня. Но ты так мне и не ответила, зачем тебе нужен целитель? Разве не ответила? Разумеется, для консультации. Я понимала, что ее злю, но ничего не могла с собой поделать, поскольку она меня злила тоже. Лиза! прошипела любящая бабушка у вас свои секреты у меня свои радостно ответила я ей а ты хваткая барышня неожиданно бросила рысина только я не уверена что клану стоит поддержать твои притязания притязание на что уточнила я может и напрасно поскольку до сих пор рысины мои притязания ни на что не поддерживали «Нам пришла официальная бумага из императорской канцелярии о том, что девица Елизавета Рысина находится под особым контролем императорской семьи, и ее брак не может быть заключен в обход императора», — сказала, как выплюнула Рысина. «Столько неприязни мне раньше не доводилось видеть, при том, что довольство лицо княгини посещало весьма редко, а злость напротив». Еще было странно, что неприязнь в этот раз была направлена не на меня, а на тех, кто запретил ей распоряжаться моей жизнью. У меня же чувства были смешанными. От рысиных меня худо-бедно защитили, и внезапный брак с каким-нибудь Бобровым мне теперь не грозит. Но уж больно извращенным способом это было проделано. Куда проще было бы написать официальное письмо с четким указанием, с кем должна быть заключена помолвка. И теперь по всему выходит, что мы с Николаем должны обращаться за разрешением к императору. Похоже, помолвка мне в ближайшее время не светит. Михаил Александрович пообещал похлопотать за нас с Николаем перед вами. Ответил я, стараясь не показать своего разочарования результатом этих хлопот. За вас с Николаем? Княгиня расхохоталась, встала с дивана, прогнувшись, как отдохнувшая кошка. и небрежно бросила на стол пачку газет, которые до этого лежали у нее на коленях. «Блажен, кто верует! Почитай на досуге! Будет тебе Звягинцев завтра! В утешение!» Она ушла, я ухватилась за газеты, силясь понять, на что намекает Рысина. Долго думать не пришлось. Вряд ли она впечатлилась моим героическим спасением льва. «Да, статей об этом хватало, куда уж без них. И среди иллюстрирующих фотографий не было ни одной, где была бы в кадре София Данииловна. Зато тех, где я стою рядом с цесаревичем или сижу на полу рядом с ним же, предостаточно. И выглядело это так, что даже самый недогадливый понял бы. Между мной и цесаревичем что-то есть. Но если бы дело было только в этом, я бы пережила». С каждой развернутой газетой мое настроение падало все ниже и ниже, пока окончательно не угнездилось где-то под полом. Да что там под полом? Глубоко-глубоко под землей. Почти в каждой газете была статья, изобличающая Соблевых. Проблемам губернаторства было уделено немало места. В том числе упоминали о пропаже английской певицы, турне которой так и не было доведено до конца. В связи с этим пытались взять интервью у Песцова, а поскольку тот отказался, репортер радостно заключил, что Песцов либо подкуплен, либо запуган Соболевыми. Даже по подаренным артефактам прошлись, причем статья в точности подтверждала все рассказанное Анной о запрете на использование. В конце проглядывал между строк вопрос, как можно цесаревичу заключать брак с девицей из столь неблагонадежного клана. Похоже, шестеренки механизма по удалению Соболевой из невест хорошо смазаны и активно работают, так что ждем со дня на день расторжения помолвки. Такая ерунда беспокоить меня не могла, поскольку теплыми чувствами к Софии Данииловне я бы не прониклась, даже проживимой с ней бок о бок пару лет. Взволновало меня совсем другое. Кроме статей по носящих Соболевых, был явный переизбыток статей, превозносящих рысиных. Княгиня в них казалась прямо ангелом во плоти, обеспечивающим приюты, дома престарелых и лечебницы по высшему разряду. Поверить в то, что эта информация соответствует действительности, я никак не могла. Чем-чем о Руси Рысина не страдала. А значит, на эти статьи был сделан заказ, едва ли не тем же, кто приказал очернить Соболевых. «Елизавета Дмитриевна...» «Вы будете ужинать?» — прервала мои размышления Полина. «Буду», — ответила я. «Накрывайте». Фаина Алексеевна была очень довольна, — неожиданно сказала Полина, раскладывая на столе прибор. Я только и смогла, что в ответ многозначительно хмыкнуть. Хотелось надеяться, что для ее довольства причин нет, а статьи о том, какой хороший клан Рысины, — лишь дань тому, что я сегодня... Спасла от цесаревича.